Глава седьмая «Итак, что же такое это, ваша холера?» Король вышел из-за стола и встал, оперевшись на него бедрами. «Холера — это болезнь, которую вызывает бактерия. Мы называем ее холерным вибрионом». «Что такое бактерия?» — нахмурился Агрест. «Это какая-то магия?» «Упс, как я могла не догадаться, что в этом мире понятия не имеют о бактериях, не говоря уже о вирусах». Даже в нашем мире люди узнали об этих микроскопических созданиях лишь в XVIII веке, а уж на то, чтобы выявить и доказать связь между бактериями и болезнями, ушло еще сто лет. И здесь же, судя по тому, что я успела увидеть, время соответствует XVI-XVII веку. «Бактерии – это очень маленькие живые организмы», – попыталась объяснить я королю. «Их нельзя увидеть невооруженным глазом, но они находятся повсюду». «Повсюду?» – в голосе короля промелькнул страх. Он начал как-то странно оглядываться, словно опасался чего-то. «На вас и внутри вас?» – я решила подлить масло в огонь. «А что? Пусть знает правду». «Внутри?» – мужчина схватил себя за горло. «В основном в кишечнике, но также во рту и на всей поверхности кожи. Не переживайте, они не причиняют вам вреда. Многие из них нужны вашему организму, чтобы нормально функционировать». Пыталась объяснить я, но почти физически ощущала волны раздражения, исходящие от стоящего рядом со мной дракона. «Мы оценили твое чувство юмора, Виктория!» «Как же противно, он рычит мое имя! Будто сожрать меня хочет, гад чешуйчатый!» «А теперь скажи правду! Поверь, если я сочту, что ты не приносишь пользы, твоему положению не позавидует никто!» Во мне вскипело негодование. «Не выношу, когда в меня кидаются беспочвенными обвинениями». Дракон хотел напугать меня, но вместо этого разозлил. «Да кто он такой, чтобы разговаривать со мной в таком тоне? Похитил меня, вырвал из жизни, лишил возможности видеть своего ребенка и еще смеет хамить?» Всегда была терпеливым человеком, но тут не выдержала. «Во-первых, для вас я не Виктория, а Виктория Владимировна», жестко выплюнула я, пылая изнутри. «Во-вторых, не надо мне тыкать. Я понимаю, что ваш мир очень отсталый, но должны же вы хоть какие-то правила приличий соблюдать. В-третьих, пусть ваша необразованность останется при вас. Если вы не знаете о существовании бактерий и до сих пор не удосужились придумать микроскоп или простое увеличительное стекло, это не означает, что и в других мирах люди такие же ленивые, как вы. Я хотела сказать ему еще много всего, но на моё кресло будто обрушилась гора». Тяжелые руки рухнули на подлокотники и сжали их с такой силой, что дерево затрещало. Если бы на их месте были мои руки, то этот амбал точно раздавил бы мне кости. «Ты!» — прошипел Рейн, сверкая глазами. «Смеешь ставить мне условия?» К моему изумлению его зрачки сузились, вытянулись в длинную черную щель, как у рептилий. Белки глаз налились красным, вызывая ассоциацию с демоном. Это должно было напугать... Но я рассматривала это явление с любопытством. «А у вас зрение меняется, когда зрачок так вытягивается?» — заворожённо прошептала я, без страха глядя в змейный глаз. «Удивительно. Невозможно оторваться от этого чуда. Пожалуй, впервые я увидела в этом драконе хоть что-то прекрасное». «Что?» — Райна опешил от моего вопроса. «Наверное, он ожидал испуга. Но, увы, не сегодня мой глазастый ящер». «Если вы способны к трансформации, то должен меняться и характер зрения», — рассуждала я. «Глаза рептилий представляют собой тепловизор. Если я права, то вы сейчас не видите моего лица. Вы видите лишь тепловые волны. Именно это позволяет рептилиям охотиться», — шептала я, рассматривая змеевидный зрачок. Похоже, дракон изумился не меньше меня. Медленно, но верно его глаз принял обычный человеческий вид, не оставив и следа трансформации. Если бы сама не увидела, то никогда бы не поверила, что такое возможно. «Виктория, ты и вправду из другого мира», — Рейн выпрямился, нервно дернув головой. «Виктория Владимировна», — поправила я. «Не собираюсь отказываться от своих слов. Кто он такой, чтобы обращаться ко мне по имени? Уж точно не друг». Несмотря на вульгарное обращение на «ты», я упорно продолжала называть дракона на «вы». Меня это совсем не задевало, Напротив, таким простым действием я подчеркивала, что являюсь воспитанным человеком, который способен соблюдать правила приличия даже в такой непростой ситуации. Когда на меня лает собака, я ведь не встаю на четвереньки и не лаю в ответ. Вот и здесь такая же логика. Что там с сахаром? Проигнорировал мое замечание дракон. Он вновь нацепил на лицо непроницаемую маску, через которую нет-нет да и пробивались нервные подергивания щеки. Есть запасы. «Да, несколько десятков мешков есть во дворце. Еще несколько повозок наберется, если напрячь ресторации», — задумался Агрест. «У вас проблемы с сахаром? Я привыкла думать, что сахар — это что-то доступное и недорогое. Неужели здесь все по-другому?» «Сахар — это дорогое удовольствие», — фыркнул король, бросив на меня странный оценивающий взгляд. «Одна сахарная голова довольно сложна в производстве, и стоит она немалых денег». Это же очевидные вещи, Виктория Владимировна. Король выполнил мою просьбу называть меня по отчеству. Приятный мужчина, не то, что этот динозавр невоспитанный, с притягательными глазами, но все равно дикарний отесанный. В нашем мире сахар очень доступен, пояснила я тепло, улыбнувшись Гресту. С ним можно вести нормальный диалог. Интересно, можно ли как-нибудь избавиться от общества Рейна? Этот ящер ходит за мной по пятам с момента моего попадания в этот мир. Чего ему надо? Неужели своих дел нет? Я не думала, что это будет проблемой. Вернёмся к обсуждению холеры. Откуда берётся эта болезнь?» – продолжил король. «Я чувствовала, что моя симпатия взаимна, и я тоже нравлюсь Агресту». Сначала она захватила беднейшие районы в столице. Но мы не обращали внимания. Беднота вечно чем-то болеет рассмеялся король, а я ощутила острый приступ классовой ненависти. Моё детство тоже прошло в бедном районе. Интересно, как бы отнесся к этому король, если бы узнал? Также улыбался бы мне или поглядывал с презрением и брезгливостью? Впрочем, что-то мне подсказывает, что бедность в моем мире и бедность здесь — это небо и земля. Но вскоре начали болеть благородные люди, а затем эта напасть проникла во дворец. «Позорная, страшная, мучительная смерть», — покачал головой Агрест. «Что вы знаете об этом, Виктория?» Он обратил на меня умоляющий взор. «Эта болезнь передается через зараженную воду», — протянула я. «Впредь кипятите абсолютно всю воду, которую вы употребляете внутрь. Если купаетесь в некипячённой воде, то следите, чтобы она не попадала внутрь через нос или рот». Отдайте распоряжение, чтобы все люди употребляли внутрь только кипяченую воду.